Прежнего обилия орланов и чаек здесь теперь не нашлось, вероятно, потому что в мутной воде для птиц нелегко ловить рыбу. Кроме того, орланы большей частью улетели гнездиться на север. Впрочем, немногие из них еще остались, но промышляли другим способом. Именно сопровождали иногда медведи копавших пищук, и ловили этих зверьков, когда те выскакивали из своих норг. От реки Солома мы направились в Цайдам прежним своим путем. Теперь галыки остались позади, поэтому ночные дежурства всем отрядам на две смены были отменены и ставились только парные часовые. Местность, где мы теперь проходили, представляет, как уже говорено было в предшествовавшей главе, высокое плато, служащее разделом вот с одной стороны к верховью Желтой реки, а с другой — текущих в Цайдам. Несмотря на летнюю пору, скудость цветущих трав и растительности вообще была поразительная. Даже на мотошириках тибетская осока едва поднималась от земли. Там и сям на рыхлой почве встречались цветущие плантагенеумы и маленькая генциана. Изредка попадался невзрачный прикрыт, растущий кочками очиток или прижатые к земле зонтичные. Обильнее были лишь мелколепестник и сауссура по мотоширикам. Затем большая часть долины горных слонов стояли совершенно оголенными. Цайдам уже приветствовал нас своей пылью, которая приносилась северными ветрами и иногда довольно густо наполняла атмосферу. Рядом с тем по утрам стояли морозы, а днем урывками шел снег. Однажды, именно 29 июля, разыгралась совершенно зимняя метель, снег сплошь покрыл землю, холод стоял такой, что даже средняя температура этого дня вышла ниже нуля, минус полградуса по Цельсию. Но, как и прежде, замороженные и засыпанные снегом цветы не погибли. Даже водяной лютик, тот самый, который растет в наших стоячих болотах, благополучно цвел, лишь только растаивал лед на мотоши риках. Приближение осени напоминали появившиеся в последние 3 июля пролетные птицы удоды, которые попадались довольно часто, одиночный краншнеп, замеченный еще 17 июля, и кулички, изредка встречавшиеся в одиночку или небольшими стайками. Перед выходом в долину Алак-Нур-Гола В восьми верстах к югу от ключа Олон-Булык, там, где еще при в передний путь замечены были нами следы разработок золота, мы встретили теперь партию человек в 30 тангутов, занимавшихся этим промыслом. Прииск лежит перед прорывом через горный хребет небольшой речки, в которой вода бывает только летом, в период дождей. Золотоносная почва состоит из песка с галькой известкового глинистого сланца. В боковых стенах ущелья залегает песчаник, Разработка производилась тангутами до невероятности примитивным способом. Почва копалась прямо с поверхности, не глубже, как на два фута. Орудиями для такой работы служили несколько маленьких деревянных лопат, вроде нашего совка, главным же образом развороченные на широком своем конце рога дикого яка. Для промывки употреблялись небольшие, фута два в длину и от одного до полутора фута в ширину, деревянные корыцы. Их наполняли золотоносной почвой. и ставили тут же в речку под наклонную струю воды, которая уносила песок и гальку, оставляя на дне лишь более крупные кусочки золота. Мелкий золотой песок также уносился водой. За ним не стоило и гоняться при обилии крупных зернышек. Тангуты показывали их нашему переводчику горстями, предлагая променять на серебро. По словам тех же тангутов, золота всюду много в северо-восточном Тибете. Например, на реке Дычу один рабочий, нужно заметить, весьма ленивый, может добыть в день от 7 до восьми золотников драгоценного металла. Так, по крайней мере, нас уверяли. Переход через этот хребет. Из долины алак гола нам пришлось опять переходить через хребет Бурхан-Будда. Употреблено было на это четверо суток, так долго, по причине усталости верблюдов, а затем, чтобы подробнее ознакомиться с флорой самих гор. На первый день мы поднялись до перевала Номухун-Дабан и здесь ночевали. Южный склон Бурхан-Будды теперь был так же бесплоден, как и весной, только в ущельях возле речек, да в самом верхнем поясе, вблизи россыпи, встречались небольшие скудные растительностью луговые площадки. Отличная ясная погода вполне благоприятствовала трудному для верблюдов подъему через названный перевал. Зашли мы на него утром 1 августа. Снегу не было вовсе по окрестным горам, лишь на самом перевале в защите от солнца лежал небольшой пласт того сугроба, по которому мы шли здесь в половине мая. Альпийские луга на северном склоне Бурханбуды несколько лучше, хотя все-таки бедны и далеко не могут сравниться с теми же лугами Наньшаня или соседних гор на верхнем течении Желтой реки. Всего нами теперь было собрано в Альпийской области северного и южного склона пройденного перевала 30 видов цветущих растений, еще не бывших в гербарии нынешнего лета. Из них... Можно назвать восемь видов соуссура, весьма характерного растительного рода для северо-восточного Тибета. Пять видов генцианы, три вида кремантодиума. Горец, местами сплошь растущая камнеломка, скерда, лютик, красивый синий прикрыт, желтый и розовый мытники. Зверей в Альпийской области теперь мы не встречали вовсе. Из птиц же впервые за все лето добыли новый вид именно Красного горного вьюрка, которого я назвал именем своего достойного помощника Роборовски. Вместе с перевалом за буддой круто изменился и климат. Взамен недавнего холода и сырости теперь наступили сухость и тепло, все более усиливающееся по мере нашего спуска ущельем на Махунгола. Физиономия гор относительно их растительности также изменялась, хотя и не столь резко. Пониже альпийских лугов, в районе 13,5-12,5 тысяч футов, горные склоны по ущелью, где мы теперь проходили, одеты были довольно сносными лугами, на которых растут злаки овсянка и мятлик, лук и кустиками касатик, в нынешнем году не Возле самой реки, на ближайших горных скатах, вниз от 12,5 тысяч футов, начинает попадаться дорисун, который вскоре становится обыкновенным растением узкой долины Намахунгола. В средней части того же ущелья, в полосе от 13 до 12 тысяч футов, редким насаждением лепится по скалам можжевеловое дерево, а по северным горным склонам нередко сплошь растут невысокие кусты курильского чая. Но, в общем, горы здесь все-таки бесплодны. Лишь кое-где в узких ущельях, запертых сейнитовыми скалами, прокидывается на маленьких площадках лучшая растительность. В таких укромных уголках попадаются представители горной флоры верхнего течения Желтой реки, достигающие здесь своей западной границы, каковы жемолость, горная лоза, истрав же валерьяна, мытники, бубенчики трех видов и острогал. По скалам растет нелекарственный ревень. Кроме того, найдены были еще три вида соусуря. Ниже лесного и кустарникового района северный склон, пройденный частью Бурханбуды, делаются совершенно бесплодным. На голой, желтовато-бурой лесовой почве, которую засыпаны здесь все горные породы, произрастают редкими кустиками лишь будергана. Словом, растения пустыни, да и те встречаются всего чаще на ближайших к намахунголу горных скатах. Далее, возле самой реки и по соседним склонам гор, растут хормык, сугак, чагеран, полынь, два вида астра все вниз от 11,5 тысяч футов абсолютной высоты. Отсюда же берега самого Намахунгола нередко густо окаемлены сожженными кустами болгамуто по которым вьется роскошный ломонос. Кроме того, в узкой полосе орошенной почвы, в особенности возле ключей, встречаются небольшие площадки, густо доросшие травами, среди которых и в зарослях балгамуто найдены были теперь цветущими острогал, генциана, ежесемянка, очиток, лактук, лебеда, Крестовый корень, наш обыкновенный тмин, костер, луговой ячмень, сумочник, полынь, кое-где торчали мясистые стеблицы на море, а на старых стойбищах густо росли наши же сорные травы, жируха или беда. Все это сопровождает берег на Намахунгола, еще версты на две-три по выходе из гор. Затем исчезает вместе с самой рекой вода, которая теряется в почве. Птиц в пройденных горах встречалось, как и прежде, мало. Обыкновенны были лишь горные куропатки, стенолазы, сорокопуты, белые плесицы и водяные дрозды. Продолжительная остановка в северной его окраине. Спустившись по Манахунголу до выхода из гор, мы перекочевали в соседние ущелье реки Хатугол, где в это время паслись оставленные на складе наши верблюды. Место здесь было довольно прохладное. 11.000 футов абсолютной высоты, и кормная. вода и топливо имелись в изобилии. Ради всего этого мы решили сами там устроиться, чтобы немного отдохнуть и обождать до второй половины или до конца августа, пока уменьшится жары, а главное, пропадут мучающие скот насекомые, которые летом кишат под сайдамским болотом.